Только тогда Юдин заметил, что автомат в его руках лежит неподвижно, несмотря на то, что он не отпускал крючка. Значит, в немца стрелял Кривошеев, стрелял экономно, короткими очередями. Со времени появления немцев прошло не больше нескольких минут. Юдин вдруг вспомнил, зачем он здесь. — Товарищ лейтенант, сюда! — закричал Юдин. Беляев выскочил в проход. Юдин показал пальцем на шоссе, а потом в сторону ДОТа. Немцы обходят Дот, он сам только сейчас об этом догадался. Они сосредоточились вон в том овраге, а куда сейчас делись, не знаю. Оба посмотрели на соседний Дот. Почему они это сделали? Никто из них объяснить не мог. Дот стоял по-прежнему неподвижно, но вдруг у них на глазах начал крениться влево, как будто его поднимали за правый угол, и в это же мгновение взметнулось пламя и ударил взрыв. Дот стоял, накренившись влево. Сознание не успело осмыслить виденное, а чувство подсказывало. Свершилось нечто страшное, смертельно опасное для них. Далеко слева бежало несколько солдат. Непонятно, были это свои или чужие. Беляев почувствовал, как холодные испарено покрыло тело. Вдруг подкралась мысль. «Теперь наша очередь. Прикрытия больше нет, и никто не увидит и не узнает». Он сел в проходе, даже не сел, как тяжело, а сел прямо на землю, и тот же испуганно посмотрел прямо на Юдина. Не догадался ли тот, что ему страшно? Но Юдин ни о чем не догадался. Лицо старшего сержанта странно изменилось, опало. Он даже не смотрел на Беляева, он смотрел на Дот. — Вот что заставляет отходить. — Сила, — сказал он. Беляев поднялся. — Посмотрим, как они меня заставят отходить. Он убежал в дзот, не чувствуя собственного тела, таким оно стало легким. Мысли, сосредоточенные на дном, была предельно ясны. Беляев перебрасывал пустые лотки, из-под снарядов отыскивая тол. Он как будто не слышал, как Илюхин сказал Козырек осел, придавил орудийный ствол. Потрескивало дерево, в углу станал раненый в глаз, лядов, потом послышался шум обвала, и в дзоте стало темно.